Договор 4 февраля 1610 года Ни в одном акте смутного времени русская политическая мысль не достигает такого напряжения, как в договоре Михаила Салтыкова и его товарищей с королем Сигизмундом. Этот договор, заключенный 4 февраля 1610 года под Смоленском, излагал условия, на которых тушинские уполномоченные признавали московским царем королевича Владислава. Этот политический документ представляет довольно разработанный план государственного устройства. Он, во-первых, формулирует права и преимущества всего московского народа и его отдельных классов, во-вторых, устанавливает порядок высшего управления. В договоре прежде всего обеспечивается неприкосновенность русской православной веры а потом определяются права всего народа и отдельных его классов. Права, ограждающие личную свободу каждого подданного от произвола власти, здесь разработаны гораздо разностороннее, чем в записи царя Василия. Можно сказать, что самая идея личных прав, столь мало малозаметная у нас прежде, в договоре 4 февраля впервые выступает с несколько определенными очертаниями. Все судятся по закону, никто не наказывается без суда. На этом условии договор настаивает особенной силой, повторительно требуя, чтобы, не сыскав вины и не осудив судом с боярой, всеми никого не карать. Видно, что привычка расправляться без суда и следствия была особенно наболевшим недугом государственного организма, от которого хотели излечить власть, возможно, радикальней. По договору, как и по записи царя Василия, ответственность за вину политического преступника не падает на его невиновных братьев, жену и детей, не ведет конфискации их имущества. Совершенной новизной поражают два других условия, касающиеся личных прав. Больших чинов людей без вины не понижать, а мало чиновных возвышать по заслугам. Каждому из народа московского для науки – Вольно ездить в другие государства христианские, и государь имущества зато отнимать не будет. Мелькнула мысль даже о веротерпимости, о свободе совести. Договор обязывает короля и его сына никого не отводить от греческой веры в римскую и ни в какую другую, потому что вера есть дар Божий, и не совращать силой, не притеснять за веру не годится. «Русский волен держать русскую веру, лях – ляцкую». В определении сословных прав тушинские послы проявили меньше свобода мысли и справедливости. Договор обязывает блюсти и расширять по заслугам права и преимущества духовенства, думных и приказанных людей, столичных и городовых дворян и детей боярских, частью и торговых людей,